в ночной клуб, где на полу развернули рулон чистой воды льда и подкомнатными комнатными сполохами на настоящих коньках выехали северные нимфы в серебряных лифчиках, серебряной бахромой на бедрах, и кружились, и скакали, и раскачивались, и вскидывали ноги под музыку, А коньки сверкали, и белые коленки сверкали, и белые руки извивались в голубом свете, а маленькие сдвоенные упруго-мягкие полоски мускулов на голых спинах ездили и работали в изумительно согласном движении, а то, что под липчиками дрожало в такт, и девственные распущенные серебряные шведские волосы плавали и развивались в воздухе. Мальчик из Мейзен-Сити разобрало. Он в жизни не видел другого льда, кроме и ненастойлых. «Ух ты!» — произнес мальчик из Мейзен-Сити с нескрываемым восхищением. И опять «Ух ты!» — глотая с усилием, словно в горы у него застрял кусок черствой кукурузной лепешки. Представление окончилось, и Джош Конклин — вежливо осведомился. «Вам понравилось, губернатор?» «Ничего, катаются», ответил губернатор. Потом одна из нимф со шведскими волосами появилась из своей уборной без коньков в серебряном плаще, накинутом на голые плечи, и подошла к нашему столику. Она оказалась подругой Джоша Конклина, и такую подругу приятно иметь, даже если волосы ее не из Швеции, а из аптеки. У нее была подруга в труппе, она позвала ее, и подруга быстро подружилась с губернатором, который на все остальное время нашего пребывания в Чикаго стал для меня практически недосягаем, если не считать ежевечерних посещений клубы где происходили танцы на льду. Там он сидел, наблюдая за тело вращением и заглатывая сухую кукурузную лепешку, застрявшую у него в горле. Потом, когда кончался последний номер, он говорил «Спокойной ночи, Джек!» и вместе с подругой подруги Джоша Конклина уходил в ночь. Люси, по-моему, так и не узнала о фигуристках, а Сэдди узнала, ибо у Сэдди имелись каналы связи недоступные, домашним хозяйкам. Когда мы с хозяином вернулись домой, и северные нимфы стали всего лишь приятным воспоминанием, мягким, сладким пятнышком на сердце, как ямка на боку побитой дыни, Сэдди подняла великий ирландский садом. что утро, когда мы с хозяином прибыли в город, я стоял в его приемной, болтая с молоденькой секретаршей, которая сообщала мне последние сплетни Из его кабинета донесся грохот. Я услышал шум, как будто кто-то хлопнул книгой по столу. И потом голос. Голос Сэдди. «Скажите, что тут происходит?» — спросил я у секретарши. «Сначала вы скажите, что происходило в Чикаго». простодушно воскликнул я. «А «Вон оно что!» «А-а-а!» — передразнила она. «Оно самое!» Я ретировался в свою комнатку, дверь которой выходила в приемную. Я еще стоял на пороге, не успев закрыть дверь, когда из кабинета хозяина вылетела Сэдди, так как должно быть, выскакивали большие кошки из клетки в дальнем конце арены, чтобы броситься на христианского мученика. Ее волосы развивались, а лицо Совершенно белая походила из оспин на выщербленный гипс, скажем, на алебастровую маску медузы, служившую какому-нибудь мальчишке мишенью для духового ружья. Но посреди алебастровой маски происходило явление, не имевшее ничего общего с алебастром. Ее глаза, и они были как двойное бедствие, как черный взрыв, как пожар. Она неслась на всех парах, а вот-вот взорвется, и было слышно, как трещит по швам ее юбка. Потом она заметила меня, не сбавляя хода, завернула ко мне в комнату и захлопнула за собой дверь. «Сукин сын!» — проговорила она, тяжело дыша и сверкая глазами. «Я ни в чем не виноват», — сказал я. «Сукин сын!» — повторила она, не сводя с меня глаз я его убью клянусь богом я убью его вижу